Месяца через два Гиттер неожиданно появился у нее в студии. Осторожно постучали в дверь. Вера крикнула «Войдите!». Склонившись над Мальбертом шестилетнего Саши Майкова, она показывала, как набирать на кисточку акварельную краску, как стряхивать лишнюю воду. Наконец обернулась. В дверях стоял Гиттер, улыбался. Она ахнула, вдруг... Страшно обрадовавшись и удивилась самой себе, ну что, подумаешь, наверное, явился доукомплектовывать будущую выставку. Он поцеловал ее запачканную краской руку и сказал, что приехал дня на два. Забежал вот повидаться, а ближе к ночи Леня приедет к нему в гостиницу. Может быть, Вера составит им? — Нет, — сказала она. Все эти поздние застолья отзываются на утро поздним подъемом, а ей рано вставать, иначе свет уходит. — Я понимаю, — сказал Дитер, не могу настаивать. Разрешите ли я вас провожу? Часа полтора он терпеливо дожидался, пока она закончит занятия с детьми, потом помог убрать в кладовку детские мольберты, вымыть банки от краски. Наконец они вышли. Пока ехали в трамвае и потом еще минут пятнадцать шли пешком, Дитер объяснял ей, насколько современная индустрия по изготовлению имен в изобразительном искусстве отличается от того времени, когда славу художнику, например, импрессионисту, очень медленно и постепенно составляли коллекционеры, критики. Сами художники, пробивающиеся целой группой на выставках. Такое медленное завоевание рынка за счет упорства и жизни самих художников. Сейчас все в руках кураторов, объяснял он, молодых людей с университетским образованием, которые выучили искусство на студенческой скамье. У них свои концепции развития этого искусства, свои идеи. Они прогнозируют искусство согласно своим идеям. Художников они находят, видя в них сырье, и создают их как неких исполнителей собственных замыслов. В этой индустрии есть определенные рычаги, определенные приемы, — говорил Дитер. Я верю, что вам предстоит многое пройти на этом пути. Верю, что ваше имя в современной индустрии, увы, — сказала она полушутя, — боюсь, что я человек до индустриальной эпохи. Перед подъездом она остановилась попрощаться, но Дитер, мягко взяв ее за локоть, улыбнулся и проговорил ⁇ Ну хорошо, вечером вы меня бросаете, но на чашечку кофе вашего милосердия достаточно ⁇ Вера улыбнулась его в симпатичной манере говорить по-русски и сказала, что кофе она варит знаменитый. В подъезде горел свет, у батареи стояла какая-то женщина. Достаточно было поворота головы, чтобы Вера поняла, кто это. Господи! Мать отшатнулась к стене, ну, шалала, испугала. — Ой, это а, а! Черт тебя обрели Тиф у тебя, что ли? Вера молча смотрела на нее. Че выставилась? Не признала? — Наоборот, — сказала Вера, — признала сразу. — Вот! Это хорошо! И не делай вид, что не знаешь меня, Дитер. Вера повернулась к своему провожатому. — Вы не могли бы переждать этот важный творческий разговор у меня в квартире? Вот ключ. Последний этаж налево. Он вгляделся в Катю, неуверенно обернулся к Вере и проговорил. — Нет, я бы хотел оставаться. «Вот — Вот-вот, оставайся, сказала Катя. — Ты мне не мешаешь. Я недолго. Я только хотел обзнать, а мне что? Ничего не полагается? Вера. С изумлением уставилась на эту фантасмагорическую женщину, которую не видела несколько лет. Мать располнела, огрузла, волосы красила в цвет вороного крыла, и рыси и светлые ее глаза на фоне черных волос были насыщены пронзительной животной яркостью. Катя потрясла газетой «Комсомолец Узбекистана», где в идиотской статье местного журналиста о весенней выставке была помещена черно-белая репродукция картины «Илья Иванович гадает» и два-три крайне беспомощных абзаца уделено успеху небезызвестной Веры Щегловой. «Вот это говорю. Мне что, ничего не полагается? Ты, значит...» Картинками будешь торговать, жареть, наживаться, а я вроде как и ни к чему отношения не имею. Мне часть не положена. — Я, значит, в тебя тысячи вкладывала? — Вера расхохоталась, оборвала смех. Вгляделась, наклоняясь в подъездной темноте в это возбужденное лицо, и вновь звонко расхохоталась. «Ты спросила она о чем ты что ты хочешь половину гордо сказала мать по справедливости на веру напал приступ жесточайшего смеха это была настоящая истерика она хохотала привалясь к стене подъезда отирала слезы и опять заливалась неостановимым смехом мать Ударила неожиданно и точно кулаком в лицо. Вера отлетела к батарее, но удержалась на ногах и ринулась на мать. Они сцепились. Несколько мгновений ошеломленный Дитер видел только мелькание рук, ног. Верину закинутую голову слышал тяжелое дыхание, подвизгивающий мат — пожилой женщины. Наконец он бросился между ними, оттаскивая страшную тетку от Веры, пытаясь схватить и блокировать ее кулаки. Наконец ему удалось выпихнуть ее из подъезда и захлопнуть дверь. Вера схватила Дитера за руку, и они бегом вознеслись на четвертый этаж. — Спокойно, спокойно, — приговаривала она, нервно поворачивая ключ в двери. Кофе не будет хуже ни на йоту. Обещаю вам в тесной прихожей. Она включила свет, сказала, проходите в комнату. Это к вопросу о нашем интервью. Тут, кроме советской власти и КГБ, беззащитного художника в собственном подъезде поджидают опасности. Какая ужасная женщина сказал он качая головой и все еще тяжело дыша да уж не подарок согласилась вера подходя к зеркалу и ощупывая кровоподтек на скуле отдернула руку поморщилась вы с ней знакомы ранее довольно близко сказала она это моя мать о Дитер какое-то время обескураженно стоял, обдумывая то, что она сказала, наконец осторожно спросил: "Но так-то -так, как получилось? Вы, Вера?" Она обернулась. Рассеянно еще на полке флакончик с йодом, который всегда здесь стоял, так как ей часто случалось занозить руку, со всеми этими подрамниками и прочими деревяшками наконец нашла. Теперь надо было найти и ватку. Когда-нибудь расскажу, как я получилась. Тут не обошлось без святого духа, чистенько поддатого. — Пустите я! — сказал он, забирая у нее из рук ватку с йодом и осторожно промакивая садину на ее лице. — О! Боюсь, вот это красное под бровью. Завтра станет э -э -э -э зеленяк. Она смотрела на себя в зеркало, сгоичью, думая, что именно сегодня ей так хотелось, хоть немного ему понравиться. — А это оригинально? Нет? — спросила она. — Явиться на открытии какой-нибудь выставки, все лицо в кровоподтеках, пластырях и пятнах зеленки. — Это концептуально и, во всяком случае, по теме нашего интервью. И опять прильнула к зеркалу, изучающе себя рассматривая. Он подошел к ней сзади. Несколько мгновений они смотрели друг на друга в зеркале. — Вы, конечно, понимаете, Вера, — сказал он, — что я приехал сюда из-за вас. Она застыла. Смотрела на него, не шевелясь. Он коснулся губами ее бритого затылка, Закрыл глаза и тихо произнес — Колюкчая, немножко.